Александр Конторович Хищник Глава четвертая Продолжение А вот и мой дом, так сказать, родные пенаты. Да уж, впечатление. Дверь с петель не сорвала, стальная все-таки, Но покорежила знатно. Висит как-то боком. Бедное мое жилище. Сколько сил я сюда вбухал. А сколько денег. И все теперь прахом пошло. Взрыв не только искорежил входную дверь. Изуродовал большую часть мебели, разбросав мои немногочисленные пожитки по всей комнате. Впрочем, это и раньше могли сделать те, кто обшаривал мою квартиру. В глубине комнаты лежит недвижимое тело. То, что это покойник, можно догадаться еще издали. У мужика полголовы к хренам снесло. Рядом валяется ружье. Не такое, как у меня. Гораздо более массивное. Даже на первый взгляд у нее более длинная трубка под стволом. Туда заряжаются патроны. Значит, оно более многозарядное. Ствол прикрыт сверху решетчатым кожухом, а вместо приклада изогнутая хреновина, которую, наверное, можно еще как-то складывать. Есть и пистолетная рукоятка. Да, это оружие куда более серьезное, чем мой недобрез. Впрочем, бывшему хозяину это не сильно помогло. Патроны там одинаковые, и я, без сожаления, кладу свое оружие на диван. Теперь у меня есть более суровый ствол. Спать пришлось в той же пропитанной мертвецким запахом квартире. Это было единственное место, где можно было закрыть глаза, не опасаясь, что сон прервется от чужого ножа, нежно щекочущего мое горло. Чтоб тем бандюганам всю жизнь такое амбре нюхать, Разодрав упаковку женских прокладок, я щедро палил импровизированную повязку дезодорантом. И один хрен. Вышло как-то все не сильно хорошо. Правда, я приоткрыл балконную дверь и, пользуясь темнотой, выбросил тело бывшего хозяина. Второй этаж в дребезги не разобьется. Извиняй, мужик, но вот устраивать тебе ритуал торжественного погребения я не стану. А то есть немалый шанс лечь рядышком. Следом за мужиком туда отправилась и хозяйка. Блин, вот этот процесс я не стану описывать во всех подробностях. И так чуть трижды не сблевал. Все добытые трофеи я стащил на тот самый балкон, чтобы хоть тут не чувствовать трупной вонищи. Умник, здесь-то и надо было спать. Так ведь и спальный мешок в моей квартире имелся. Что там было сказано про хорошую мысль и время ее прихода? Так-то вот, лопух. Ладно, чего уж теперь. Уже сидя на воздухе, я наконец смог провести ревизию всего добра. Три ружья, два пистолета и старинный револьвер. Плюс некоторое количество патронов ко всему этому добру. «Правда, одно ружье имеет другой калибр, шестнадцатый, так что его я, скорее всего, оставлять не стану. Из пистолетов, наверное, отдам предпочтение более современному, выпущенному всего два года назад. Магазин у него наполнен не до конца, но это не страшно. Не мое оружие все-таки». Зато ружье, взятое в бывшей квартире, штука серьезная. Один внешний вид чего стоит. Оно, кстати, перезаряжается совсем по-другому. Не надо дергать за цевье. Да оно тут и неподвижное, кстати говоря. Сбоку есть рукоятка, как у автомата. Вот ее и надо тянуть. Насколько это удобнее, еще вопрос. Но патронов в магазин залезает круто больше. Сразу 10 штук. Учитывая мои выдающиеся способности стрелка, это очень серьезный аргумент. А вот пресловутый ружейный погон здесь совсем хреновый. Надо будет снять с моего недообреза. Там лучше. Еще имелось некоторое количество ножей и три бейсбольные биты. Вот последнее, да, мощный аргумент. Особенно против ружья 12 калибра. Увлеченный инвентаризацией запасов, я как-то сразу не включился в происходящее. А стоило бы. Внизу торопливо простучали каблуки, и лестница сразу же наполнилась шумом и гамом. «Угол! Смотри! Держим! Третий этаж!» Что за черт? Удары прикладов по дверям. Треск ломаемого дерева. И крики. Злобные. На пределе возможности человеческого горла. Ищите их! следы свежие! Они далеко уйти не могли! Вот это я попал! Видать, бандитский пахан всерьез воспринял мое вчерашнее заявление. Ну что ж... Дверь, откуда высовывался ствол, они все видели. Да, она стальная, но непреодолимой преграды не станет. Дробь ее, скорее всего, не пробьет, а вот пистолетные пули вполне могут продырявить. Да и не станут они ее ломать. Гараж внизу. Кто там про бензин говорил? Из балкона не спрыгнуть. Бегает вдоль фасада какой-нибудь деятель с пистолетом. Увидят, заорет, и карачун... Моментом прискачат все остальные. Раскладываю на полу оружие. Проверяю патроны. Похоже, все. Здесь мой жизненный путь и заканчивается. Бля, обидно-то как. Взгляд на улицу. Рядом ведь, а не сбежать. Что-то мелькнуло на самой периферии зрения. Поворачиваю голову в ту сторону. Прижимаясь к стене дома, обшаривая стволами окрестности, двигается по улице цепочка мужиков в камуфляже. Тяжелые каски, матово-поблескивающие стволы оружия. Это не бандиты. Чем-то они похожи на тех самых медведей, но камуфляж явно другой. Больше напоминает охранников нашего холдинга. «Кирюха! Атас! Вояки!» И замолкают крики на лестнице. Сейчас эти неведомые автоматчики пройдут мимо. Бандиты выломают таки дверь. Хотя крики прекратились, ломать двери никто не перестает. И эффект не заставляет себя долго ждать. Что-то противно скрежечет в прихожей. А стену бухает открытая дверь. Бля, ну и вонища. Да тут и минуту хер просидишь. Хорош херней страдать! В темпе там все б шмонали! и дальше. Все, кончен бал. Выглядываю из-за стены и навожу ружье на дверь прихожей. Долго ждать не пришлось. Она распахивается от сильного толчка. Бух! Что интересно, переизряжать ружье не пришлось. Та самая рукоятка, за которую предполагалось дергать, резко дернулась назад, и в открывшееся окошко вылетела стрелянная гильза. Так это ружье типа автомат. Само перезаряжается. Нажимаю на спуск еще раз, и новый заряд картечи улетает в сторону входной двери. Там крики кому-то досталось. Ответный выстрел обрушивает на меня град осколков. В окно прилетело. Вот битые стекла разлетелись во все стороны. Какая-то часть осыпалась и на меня. А если... Так и не успев додумать мысль до конца, перебрасываю ствол ружья в сторону окна и дважды стреляя в направлении идущих по улице автоматчиков. Левой рукой выхватываю пистолет и выпаливаю туда же все патроны. Понятно, вероятность попасть практически ничтожна, Такой уж я стрелок. Но вот спровоцировать на открытие ответного огня по дому шанс есть. Ага, только успел голову нагнуть. Остатки стекол вылетают со звоном и треском. Со стороны улицы заработало сразу несколько автоматов. Охренеть! А если они стену пробьют? Понятное дело, пули, идущие под таким углом, попадают в основном куда-то в верхнюю часть стены. И только некоторые ухитряются залетать в дверной проем прихожей. Сильно сомневаюсь, что это придает бодрости тем, кто сейчас лезет в квартиру с лестницы. Высовываю за угол ствол и еще дважды стреляю, стараясь, чтобы дробь шла над полом. Если там кто-то прилег, я ему не завидую. Я попал. Или уличные стрелки постарались. Но кто-то там снова орет. А потом... Потом началась какая-то непонятная перестрелка. Про меня, похоже, на какое-то время позабыли. Пользуясь этим, подхватываю свой рюкзачок вместе с частью трофеев и оперативно сматываюсь по внутренней лестнице на третий этаж. Подтаскиваю к ней диван, загораживаю проход и торопливо запихиваю в магазин патроны. Все, теперь 10, точнее одиннадцать выстрелов в запасе есть. С сожалением, сую под диван новый пистолет, боезапас исчерпан. А вот старый револьвер запихиваю за пояс. Там полный барабан. На всякий случай кладу рядом верный недообрез. Оружие последнего шанса. Все. Последний рубеж обороны. Воюющим пока не до меня. Грохочут выстрелы, что-то даже взрывается. Во всяком случае, стена затряслась. Что-то внизу со звоном упало. Это уж точно не выстрел. Или нападающие как-то ухитрились протащить сюда пушку. «Прикрываю! Держите площадку, обеспечьте проход!» Самое интересное не в тех словах, что я сейчас слышу. Ибо их смысл, хоть и относительно понятен, никакой интересной информации не несет. а в том, что эти все высказывания звучат на английском языке. Вот это совсем непонятно. Нет, я, разумеется, знаю, что все объекты нашего холдинга охранялись иностранными специалистами. Да тот же наш санаторий, его ведь Юсеки охраняли. Но, насколько мне известно, большинство этих объектов находились за городом. Впрочем, сейчас какая от этого польза? Ну, орет кто-то на лестнице по-английски. Мне-то с того какая печаль. Да хоть на языке племени Мумба-Юмба. Дольше раздумывать, прежде чем нажать курок, он точно от этого не станет. Звуки боя постепенно смещаются вверх. Нападающие, кем бы они ни были, показали свое неоспоримое превосходство над бандитами. И сейчас выстрелы грохочут уже за дверью на третьем этаже. Хренак! В воздухе повисает облако пыли, дыма и еще какой-то ерунды. Дышать сразу же становится труднее, да и видимость падает. «Контроль!» — кто-то кричит внизу. «Охренеть! Это у вас так называется бросок гранаты в приоткрытую дверь?» Сквозь звуки боя и шум в ушах я слышу шаги. Кто-то поднимается по внутриквартирной лестнице. Сильно сомневаюсь, что это бандит. По-моему, их всех оттеснили наверх. Во всяком случае, бой идет уже на четвертом этаже. Впрочем, мне с того ничуть не легче. Выстрелить по мне может и неведомый вояка. И его пули не станут для меня менее смертоубойными, чем бандитская картечь. Вскакиваю и на цыпочках перебегаю к лестнице. Так, чтобы любой, кто поднимается наверх, повернулся ко мне спиной. Здесь бывшие владельцы поставили какую-то новомодную скульптуру. Наверное, для красоты. Хотя, что она изображает, понять решительно невозможно. Какие-то побеги или это такие щупальцы из газона у них растут. Меня она частично скрывает. Сквозь хаотичные переплетения прутьев разглядеть мою голову не так уж и легко. Правда, от пуль данное сооружение не защитит. Увы. Шаг, второй, и в моем поле зрения открывается голова в каске. Это не бандит, на нем военная форма, а в руках пистолет с непривычно длинным и толстым стволом. Он поднимается еще немного, останавливается и прислушивается. На здоровье, в этой мешанине криков и выстрелов сам черт ничего не разберет. Не сильно отличается от него и гость. Впрочем, как я понимаю, у него есть свои способы решения запутанных ситуаций. Думаю, в некоторых случаях ему бы позавидовал и только что упомянутый мистический персонаж. Во всяком случае, данный визитер никакими нравственными и иными барьерами не отягощен. И судьба людей, которые могут сейчас находиться на втором этаже квартиры, его не волнует абсолютно. Он зажимает пистолет локтем левой руки и откуда-то вытаскивает темный цилиндр. Даже и мне, достаточно далекому от всяких воинственных штучек человеку, не надобно объяснять, что это за штука. Только что такая же шарахнула внизу. Это граната, и военный сейчас ее бросит. И тогда мне пиздец, не отдавая себе отчета. Скидываю ружье и нажимаю на спуск. Если я в гости и попал, то совсем чуток. Большая часть заряда, отрекошетировав от пола и прутив лестницы, с визгом разлетелась во все стороны. Мне удалось зацепить противника. Наверное, несколькими дробинами, да и то по руке. Гранату он не удержал. На этот раз меня приложило гораздо основательнее. Хорошо, хоть все осколки были задержаны потолком нижнего этажа, но взрывной волной или чем-то там еще прилетело в полной мере. Лежу на полу, невидящим взглядом смотрю в потолок, а в ушах стоит непрерывный звон. Надеюсь, неведомому вояке досталось гораздо серьезнее. Правда, если я продолжу здесь разлеживаться, то и меня в скорости не минует чаша сия. Сильно сомневаюсь в том, что данный индивидуум поперся зачищать квартиру исключительно по собственной инициативе. Рано или поздно его кто-нибудь дохватится. И сюда могут пожаловать товарищи убиенного. А увидев своего коллегу бездыханным или сильно пострадавшим, они тотчас же возымеют желание поквитаться с его обидчиком. Поэтому надо делать ноги как можно скорее. Резонный вопрос. Куда бежать? Я чего то сильно сомневаюсь в том, что вошедшие в дом спецы оставили вход без охраны. А учитывая их высокую профессиональную подготовку, можно твердо быть уверенным, что непосредственно в дверном проеме никто маячить не будет. Залягут где-нибудь на улице, да и возьмут на прицел входную дверь. Иди гуляй. Бежать наверх, прямо в гущу продолжающейся перестрелки, идея еще более глупая. Нет уж, такого сюрприза я никому делать не хочу. Встаю и, подобрав с пола свое оружие, на дрожащих ногах спускаюсь по лестнице». Вот и входная дверь в квартиру. Осторожно выглядываю на площадку. Кроме тел бандитов, которые валяются как внутри квартиры, так и снаружи, никого более не вижу. Что совершенно не означает того, что поблизости вообще никого нет. Всего площадкой выше продолжается ожесточенная перестрелка. И я совершенно не могу исключить того факта, что отчаявшиеся бандюки рванут на прорыв. Терять им один хрен нечего, а так хоть какой-то шанс. Держа наготове готове ружье, осторожно спускаюсь вниз. Переступаю через лежащие на лестнице тела убитых. И вот я уже на площадке первого этажа. Но ни к одной входной двери я не собираюсь. Поворот. Спуск вниз. и передо мной появляется наглухо запертая дверь гаража. Я не небезосновательно надеялся на то, что этим путем никто из бандитов отступать не попробует. По одной простой причине. Ни у кого из них нет, да и не может быть ключа от этого входа. А вот у меня он есть. И один раз он уже доказал свою полезность. За моей спиной... С тихим щелчком закрывается железная дверь. Казалось бы, спрятаться здесь негде, машин практически нет, но в дальнем углу громадного помещения расположена ремонтная зона. Здесь установлен подъемник, в настоящее время пустой. И еще есть так называемая яма, на которую обычно загоняют автомобили для осмотра. Вот в нее и спрыгиваю. присаживаясь на пустую канистру из-под моторного масла. Теперь сидим и ждем. Если злобность вояк будет достаточно обоснованной, они чем-нибудь да взорвут дверь наверху, после чего в темпе обшмонают все стоящие в гараже автомашины. Вполне ожидаемо, там никто ничего не найдет. А вот предположить наличие ямы да найти ее в темном помещении... Это, знаете ли, еще вопрос. Обычно во всех гаражах используют какое-то одно техническое решение. Либо ямы, либо подъемники. А вот так, как у нас, как правило, не делают. Есть шанс, что осветив фонарем гараж и увидев в дальнем углу подъемник, никто просто не попрется туда, чтобы осмотреть еще и это место. Сижу. Сквозь железную дверь глухо доносятся звуки боя наверху. Понемногу, однако, они стихают, и я весь превращаюсь в слух. Вот-вот по ведущей в подвал лестницы забухают тяжелые ботинки солдат. И тогда мне останется только одно – сидеть на своем неудобном насесте и молиться, чтобы лень матушка взяла над ними верх. Проходит минут двадцать. Ничего не происходит. Никто не долбит прикладами в дверь и не пытается бросить под нее гранату. Да и выстрелов больше не слышно. Значит, бой окончен. Победители, осмотрев тела поверженных противников и прихватив то, что их может заинтересовать, убрались в освоясе. Что ж... Раз такое дело мне тоже не имеет никакого смысла задерживаться тут. Выбираюсь из своего убежища, но обратным путем не возвращаюсь, а топаю к выходу на улицу. С этих вояк, пожалуй, станется присобачить под ведущую в подвал дверь какую-нибудь взрывоопасную гадость. Ключ пригодился и в этот раз. Ведущая на улицу дверь распахнулась, и я присел на корточки. прислушиваясь к окружающей обстановке. Не слышно ни выстрелов, ни криков, ни звука торопливых шагов. Надо полагать, все, кто смог убежать, давно уже далеко от этого места. Но ну, а те, кто не смог, уже точно никуда не спешат. У меня же есть немного времени, чтобы повнимательнее осмотреть место недавнего боя, и забрать оттуда то, что я уже успел себе отложить. Нашлось, к сожалению, не так уж и много. Большинство ценного добра и снаряжения вояки унесли с собой. Так что, когда в книгах и играх показывали, что можно жить исключительно на затрофейных вещах, народ несколько лукавил. Ну, или надо иметь здоровенную банду, чтобы выходить победителем из большинства стычек. и утаскивать с поля боя абсолютно все, раздевая проигравших до трусов. Уцелело сложенное мною на балконе трофейное бандитское вооружение. Скорее всего, потому что туда никто не заглянул. Остался в неприкосновенности мой недообрез, который я чисто машинально положил около декоративной скульптуры. Пистолет, засунутый под диван, и некоторые мелочи, не представляющие для победителей особой ценности. Стащив все добро в гараж, я приступил к более планомерному осмотру дома, пользуясь тем, что большинство дверей, ведущих в квартиры, было взломано еще разозленными бандитами. Понятное дело, что чего-либо особо ценного отыскать не удалось, но все же пару сумок съестных припасов я отволок следом за трофейным вооружением. Снова вернувшись в двухэтажную квартиру, начал планомерный обыск всего помещения, стартовав с верхнего этажа. Сквозняк через выбитые стекла и сломанную дверь унес-таки большую часть неприятных запахов, поэтому мудриться всевозможными повязками больше не было необходимости. Я особо не ломал голову, просто выворачивал на пол содержимое шкафов и всевозможных ящиков. Поворошив кучу барахла, перехожу к следующему шкафу. Надо сказать, что расправившиеся с хозяевами неизвестные отчего-то не стали производить здесь подобного осмотра. Либо им кто-то помешал, либо они сразу получили то, зачем приходили. Подтверждение своим догадкам. Я получил в небольшой комнатке гардеробный. Здесь, за вешалкой с платьями, я обнаружил встроенный в стену небольшой сейф. Дверца его была распахнута, а сам он пуст. Надо полагать, он-то и являлся основной причиной визита. Искать тут нечего. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, и вдруг краем глаза замечаю какую-то мелочь. Останавливаюсь и уже внимательно не торопясь осматриваюсь по сторонам. Зацепившись цепочкой за какую-то финтифлюшку на платье, на нем повис блестящий металлический жетон. Опаньки! А ведь это не просто жетончик. Это, если кто не знал, флешка. Приходилось такие видеть. Их, как правило, использовали всевозможные крутые оттопыренные персонажи, Из числа руководства нашего богоспасаемого предприятия. Если мои догадки справедливы, на одной из сторон жетона будет надпись. Это название конкретного подразделения холдинга или аффилированной компании. Наклоняюсь и, подцепив пальцем за цепочку, подношу флешку к лицу. ти джи Такс. А вот с этого момента поподробнее. Подобного обозначения я что-то не припоминаю. Явно оная контора каким-то боком имеет отношение к Terra Group Labs. Но какое именно? Всякие через мои руки проходили электронные носители. Многие я видел в чужих. Но вот такого обозначения не встречал. Здесь надо сделать некоторое пояснение. Подобные флешки положены далеко не всем. Это необычный носитель информации. В ряде случаев эта штуковина может выступать в роли своеобразного ключа. С ее помощью можно открыть некоторые двери. Она же является пропуском через посты охраны. Как правило, эти носители информации защищены сложным паролем или имеют встроенный сканер отпечатков пальцев. Повертев флешку в руках, качаю головой. Нет. Здесь нет никакого сканера. Узорчатая поверхность жетона не имеет никаких окошек для считывания отпечатков. Это обычный носитель информации. Но ну, может быть, еще и ключ. И ничего кроме этого. Где и как можно использовать эту данную фиговину – Я пока с трудом могу предположить. Но не выбрасывать же. Есть не просит, вес имеет небольшой. Пихаю находку в карман. Дальнейшие поиски сделали меня счастливым обладателем крепких, почти армейских ботинок. Практически моего размера. Заканчиваю поиск на втором этаже и топаю вниз. Иду не спеша. осматриваюсь по сторонам и прикидывая, где и что еще надо выпотрошить на предмет всяких полезностей. Шаг. Еще один. Здравствуйте. Из цветочного горшка высовывается толстая металлическая трубка. Так это тот самый пистолетный ствол, которым шарил по сторонам неудачливый гранатометчик. Нифига себе, однако, куда он улетел? Подобная штука, насколько я понимаю, является ничем иным, как бесшумным пистолетом или какой-то, похожей хреновиной, способной стрелять относительно негромко. Да, это пистолет. Не наш. Какой-то весь из себя навороченный и крайне непривычного вида. А вот и надпись имеется. Зик. По-английски, скорее, зайк. Но я не настолько лох и про эту марку оружия читал. Хм, Швейцария? А они-то здесь каким боком прислонились?» «Впрочем, оружие сейчас вообще можно какое угодно купить. Были бы деньги». «Да и глушитель. Вообще какая-то сильно специализированная контора получается. Надо полагать, тот самый гранатометчик именно к подобной организации принадлежал. Осмотрев пистолет...» Нахожу кнопку извлечения магазина. Он полон. Маслянисто-поблескивающий патрон виден сквозь дырочку в нижней части магазина. Осторожно оттягиваю затвор и вижу, что еще один патрон находится в стволе. Мощная пушка. Но, увы, в моих руках практически бесполезная. Хотя для внешнего эффекта такой агрегат вполне можно носить. Он не сильно тяжел, а выглядит очень грозно. Вставляю магазин обратно и засовываю оружие за пояс. Будет время. Приспособлю для него какую-нибудь сумку. Кстати, это хороший вопрос, поскольку патронами для ружья у меня забиты уже почти все карманы. В прихожей второго этажа осматриваю тела бандитов. Кому-то из них явно прилетело еще от меня. Прежней брезгливости, которую я испытывал, глядя на мертвое тело, больше нет. А тут такое лежит, да и не одно. Присаживаясь на корточки, чтобы осмотреть убитого. В карманах нет ничего интересного. А вот поверх куртки у него брезентовая безрукавка с большим количеством карманов. Похожие таскают на себе всевозможные монтажники и прочие технические специалисты. В многочисленных карманах можно разместить великое множество нужных вещей. Есть там и какие-то петельки, на которые что-то обычно подвешивается или цепляется. Но убитый, скорее всего, к техническому персоналу не принадлежал, и карманы у него заполнены далеко не инструментами. Есть там немного патронов. Пара пачек печенья и некоторое количество сигарет. Я человек не курящий, и подобное добро мне не интересно. Хотя, с другой стороны, могу быть уверен в том, что подобный товар является вполне ликвидным в создавшихся условиях. Проще говоря, не выращивают в наших широтах табака. И я очень сильно сомневаюсь... что кто-то озаботился поставкой сюда табачных изделий. А как ломает курильщиков, я видел. Говорят, некоторые даже сушеные листья курят. Так что пачку сигарет купят. Повертев в руках жилетку, решительно напяливаю ее. Бывшему хозяину как-то очень удачно прострелили башку. Так что на жилет крови попало совсем немного. Ну и фиг с ней. На удобстве ношения это не сказывается. Теперь у меня намного больше возможностей утащить с собой найденное добро. В мой любимый рюкзачок с медикаментами вполне можно запихать еще пару-тройку килограммов полезных вещей. А патроны и прочую мелочевку я уберу в карманы жилетки. Жалко, что пистолет засунуть некуда. Придется за поясом носить. До самого вечера я перетаскал к себе в подвал все то, что удалось отыскать в брошенном доме. Утащил туда даже кружки, тарелки и ложки. Всему найдется применение. Многочисленные остатки самого разнообразного спиртного таскать было бы достаточно затруднительно, поэтому, махнув рукой на вкусовые ощущения, я сливаю всю найденную водку в пару бутылок. Какая, в принципе, разница? Везде 40-градусный спирт. Аналогичным образом поступаю и с коньяком. В конце концов, все эти напитки прежде всего лекарства. Поэтому вкусовыми тонкостями и ароматами вполне можно пренебречь. Долгое время я возился уже в своем логове. сортируя, инвентаризируя запасы и трофеи. А вот заснул как-то сразу, совершенно не отдавая себе отчет в происходящем. Утро. Не могу сказать, что оно доброе, ибо я сова по природе. Ну и особо фиговым тоже не назову. Я не голоден, сплю не на улице, да и четверо с кнутами за спиною не стоят. Нет нужды куда-то переться, сломя голову. Некоторые мысли зародились у меня еще вчера. И так я их в голове прокручивал. И эдак. Да но. Я не какой-то там головорез или отставной спецназовец. Уж тем более не действующий. Стало быть, непререкаемым авторитетом ни для кого являться не смогу. А что я реально умею? Не в смысле костер разводить и консервы открывать. Таких умельцев здесь предостаточно. Сисадмин? Отпадает. Здесь не то, что компьютерной сети нет. Электричества не имеется. Все компы в подвале давно уже мертвые стоят. Специалист по логистике? И что мы собираемся возить? Куда и каким видом транспорта? Десяток бутылок с водой на своем горбу? На соседнюю улицу? Охренеть, насколько сложная задача. Что вообще может такой вот, как я, специалист в создавшихся условиях? Только не надо мне предлагать таскать пресловутое бревно. Вот уж хер там ночевал. Продолжение следует.